Глава десятая. в ы п и л е н н е а я сова. Мэдди купил себе долбаную н цепную пилу Штиль сто девяносто два, очень легкую, очень удобную, с короткой черной направляющей шиной, с антивибрационной системой, а еще вот дерьмо-то, пила обошлась ей в четыреста долларов. С деньгами было туго. Ну хорошо, за дом они заплатили один доллар. но затраты на переезд, потом еще пришлось купить кое-какую новую мебель, и о да, через неделю предстояла первая налоговая выплата. Но пила была нужна для искусства, это ее работа, и Мэди знала, что для работы ей нужна эта пила. Пила пела, словно ангел со стальными зубами. Мэди тоже запела: "Люблю тебя, бензопила". на распев произнесла она, прежде чем положить пилу в машину и отвезти домой, накормить. И как же она ела? Мэдди нашла поваленное дерево, еще не гнилое, судя по виду, упавшее этой весной или летом. Своей новенькой пилой она отпилила от ствола чурбан, вжик, вжик, как разрезать свежую булочку, и откатила его в сторону. Потом поработала с пнем, сделав из него ровную рабочую поверхность, и с добрым старым раз-два взяли установила отпиленный чурбан на материнское основание, что вдруг показалось мрачной шуткой, вроде как протянуть трупу его же отрубленную руку. Не п о д е р ж и ш ь секундочку? Установив чурбан на импровизированную подставку, Мэдди снова завела бензопилу. Вибрация п е р е д а л а с ь костям рук, и она принялась пилить. Мэдди взялась за работу, не имея никакого представления о том, что хочет с я т в о р и т ь Иногда сначала возникал замысел, желание сделать что-то определенное, но гораздо чаще процесс творчества оказывался не выражением устремлений Мэдди, а скорее археологическими раскопками. Задачей художника было просто отыскать то, что пытался спрятать материал, и извлечь это на поверхность, чтобы все увидели. или как в случае Мэди выпустить на свободу заточенную внутри душу, потому что именно это она ощущала, будто что-то освобождает, что именно она не знала, ей не было до этого дела, она просто работала и работала, пропил здесь углубление там, повернуть пилу, провести в сторону, вглубь, и получалось все быстрее и быстрее, у нее начали неметь руки, мысли в голове зацикливались. острые зубья, цепи, забрызгивали опилками защитные очки, и вот уже появилось что-то два заостренных уха, глубоко запавшие глаза подмстительно на х м у р е н н ы м и бровями, лапы, когти вцепившиеся в основание, крылья, клюв — сова! Вот что это было. Мэдди обнаружила в чурбане сову. Стружки и опилки летели в стороны, пила р ы ч а л а вгрызаясь в дерево, обозначая перья, придавая форму крыльям, все быстрее и быстрее освобождая сову. Мэди полностью отдалась работе. Работа захлестнула ее ревом крови в ушах, подобным реву надвигающегося потопа. Глава одиннадцатая. Круги, осечка и неуместный запах торта муравейник. В пикапе Фиге царил адский бардак. Повсюду какие-то бумаги и упаковки от продуктов. На заднем сидении ящик с инструментом. Тут и там с м я т ы е стаканчики из-под кофе и бутылки с содовой. Нет, погодите, не с содовой, с камбучей. Камбуча, ошибочно заимствованное из японского западное название напитка, получаемого при помощи Чайного гриба. Ты пьешь к о м б у ч у Удивленно спросил Нед. Пью. Моя жена Меди тоже иногда пьет. На мой взгляд, это похоже на п о м о е сплавающим на поверхности капустным салатом. Это сам гриб, материнская культура, симбиоз дрожжей, бактерий. И ты Это п ь ш ь Пью. Неужели вкусно? Замечательно. Просто не нужно ни о чем задумываться, ответил Фига. Пикап громыхал по петляющей проселочной дороге. Склоны холмов были усеяны старыми фермами. Впереди начиналось черное ущелье, через которое был перекинут мост. Фига свернул на узкую дорогу. Если честно, вкус у чайного г р и б а как у н а э л е к т р и з о в а н н о й м о ч и вздохнув, сказал он. Хорошее сравнение. Я не знаю, как еще это описать. В нем газы, привкус уксуса. Гадость страшная. Ну а культура Фига скорчил такую гримасу, словно лизнул кошачью задницу. о п а с и Господи! Так какого чёрта ты это пьешь? Моя жена Зоя, она заставляет, хочет, чтобы был здоровым. Должен сказать, этот пикап не помогает тебе выглядеть здоровым. Не придирайся, чёрт. Моя машина частенько служит мне офисом, и тут тоже приходится выворачиваться. Он указал на бардачок. Там протеиновые батончики, орешки что такое. И бутылка малиновой камбучи, если хочешь. Я уж лучше воду и з л о ж и Разве ты сам не сказал мне, что на вкус это моча? На электризованная. Фига пожал плечами. Заряжает меня энергией. Спасибо, я все-таки предпочту кофе. Пикап проехал по старому красному крытому мосту, краска на котором шелушилась длинными буклями. Внутри было настоящее царство пауков. Перекрытия были затянуты сплошной сетью паутины. Колеса пикапа застучали по неровным доскам, рессоры плохо справились с толчками, у Найто з а к л а ц а л и зубы. Выехав с противоположной стороны, пикап повернул на север на л е н н о п и р о у т ведущую мимо парка Рэмбл Рокс к старому каменному железнодорожному туннелю. Туннель не использовался с сороковых годов прошлого века. И рельсы уже давно убрали. Теперь тоннель входил в состав парка. По нему проложили освещенную тропу для бега. Однако это относительно недавно, а раньше тут было темно и никакой тропы, все заросшие, что только усиливало впечатление от историй, которые рассказывали про этот тоннель. Нед вспомнил рассказы о том, что в тоннеле обитают привидения, что в тридцатые годы проводнику слышал, как его окликнули по имени. И в ы с у н у л с я в окно, но только он не знал, что один камень отошел от стены. з д о р о в е н н ы й он по-прежнему был там, по-прежнему торчал из стены. Проводник в ы с у н у л с я как раз так, чтобы налететь на камень, и ему оторвало голову. Голова отлетела. Поезд поехал дальше. Тоннель стал местом притяжения смельчаков. Мальчишки утверждали, что если зайти в тоннель в полночь, можно услышать свисток паровоза и если не пробежать полмили в кромешной темноте со всей быстротой появится о безглавленный проводник на поезде призраки и тут-тут оторвет и тебе голову но как и во всех прочих случаях на это будоражили не страшилки потому что как правило истории из реальной жизни гораздо страшнее выдуманных и страшилки являлись лишь средством бежать от правды А правда была следующая: у детей постарше для тоннеля было другое название. Они называли его тоннелем убийств. И все благодаря убийце по имени Эдмунд Уокер Риз. Когда Найт был мальчишкой, Риз убил в парке четырех девочек, прибил гвоздями к деревьям, использовав, как говорили, по девяносто девять гвоздей на каждую, после чего прикончил киркой. Все говорили, что он убил девочек в тоннеле, что не соответствовало действительности. Судя по всему, Риз схватил здесь только одну из девочек, самую первую, когда та срезала дорогу через тоннель, возвращаясь домой. Однако подобным рассказам свойственно впиваться в людей намертво. Правда они или нет. И постепенно стало о б щ е и з в е с т н ы м то, что все четыре были убиты в тоннеле. п о с е м у он стал тоннелем смерти? Эдмунда Риза поймали после того, как Пятый удалось бежать. За эти преступления власти штата отправили его на электрический стул. Но даже после его смерти рассказы продолжали ходить, и люди этим пользовались. Нед хорошо помнил один дерьмовый случай. Дэв Джекоби заявил, что оттащит в тоннель Сьюзен Пуласки, девушку, с которой встречался. И прикончит ее там за то, что она ему не дает. Нед присутствовал, при том, как подонок сказал ей это в школе на перемене. Даже сейчас у него в ушах стоял свиной визгливый голос Джекоби. А тогда н е т стиснул кулак и хорошенько врезал мерзавцу в пятак. Брызнула кровь, словно у бедолаги там была припрятана пара пакетиков с кетчупом. Нейт также помнил, как Сьюзен хорошенько врезала ублюдку ногой по яйцам, когда тот лежал на полу, что доставило д о п о л н и т е л ь н о е у д о в о л ь с т в и е За тот случай Нейта смешали с дерьмом, но дело того стоило. Ты живешь в д е ш н в ы х местах, да? спросил Фига, прерывая воспоминания Нейта, заново переживающего сладостный хруст носа д э й в а Джекоби под своим кулаком. Судя по всему, Фига заглянул в его личное дело. Точно, на той стороне р э м б о д Рокс. Это все в паре минут отсюда. Ты в детстве жил рядом с парком, да? И теперь опять живу здесь. Мрачно подумал Нейт. Ты жил здесь, когда, когда Риз совершал у б и й с т в о да? Жуткая история. Ты слышал, что говорили о нем? Фига посмотрел на него. Многозначительно, словно констатируя. Да, ты все знаешь. Хочешь сказать о его казни? Я вырос совсем в других краях и то слышал об этом. Говорили следующее: Эдмунд Оккер Риз сидел на электрическом стуле. Последний кого казнили таким образом в Пенсильвании, прежде чем перейти на смертельную инъекцию. Щелкнул рубильник. Риз вспыхнул, словно протоновый заряд в охотниках за привидениями, но затем пшик, он исчез. Остались только обугленные следы на стуле и запах торта муравейник, сказал Фига, отрывая руки от рулевого колеса. Очень странная деталь. Позволи испортить тебе впечатление от этой легенды, сказал Нейт. Мой отец служил охранником в тюрьме б л э к л э т ш когда Риза приговорили к вышке. И даю тебе слово, он умер на т о м стуле. Твой отец так сказал, да? Тот единственный раз, когда я взял себя за яйца и спросил у него об этом, мысленно добавил н э й т Еще один день стоящий особняком в памяти. Случилось это через год или два после того, как Эдмунда Риза поджарили. Отец возился у себя в комнате с удочками и приманкой. На самом деле на рыбалку он никогда не ходил, но много говорил о ней. История о том, как Риз не умер на стуле, а просто бесследно исчез. дошла до школы и Найту, слышав ее, понял, что должен спросить у отца. Поэтому он собрался с духом Карла Грейвза. Нельзя отвлекать, когда тот занят, а он похоже всегда был занят, даже если занят означало лишь то, что он пил виски. Но Найт испытывал жгучую потребность узнать правду, просто чтобы рассказать в школе, какой это на самом деле полный бред, поэтому он спросил. И тогда Карл повернулся к нему и прищурился, стлещим ю окурком в одной руке и блесной в другой. н е й т поспешно выпалил вопрос, однако Карл долго его обжевывал. э т о история полная чушь, наконец сказал старик. Риз умер на том самом стуле. И уж ты это должен понимать. На какое-то мгновение Найту стало хорошо отсознания того, что он был прав. А я и понял, сказал он, не для того, чтобы поспорить, не для того, чтобы с у м н и ч а т ь а потому, что был горд собой и хотел, чтобы отец также гордился им. На это уже собирался произнести. Я так и сказал ребятам, что это выдумка, но тут его голова дернулась в сторону от хорошей за трещин отвешенной отцом. Ему показалось, будто его ударили толстенной книгой. Он ощутил привкус крови из р а с с е ч е н н о й губы. Того, что ты понимаешь. Не хватит, чтобы заполнить, м а л я в к и н у пинетку, – прошепел отец, обдав Нэта зловонным дыханием. Ты знаешь, что происходит в этой тюрьме, что я вижу там, что мне приходится делать. Папа, – я всхлипнул, н э т чувствуя, как наворачиваются слезы. Старик снова занёс руку, но вместо того, чтобы ударить, сказал Нэту убираться прочь. Что тот и сделал? Поджав хвост, поспешно выскочил не только из отцовской комнаты, но и из дома. Он бежал, пытаясь сморгнуть слезы, гоня прочь м ы с л ь о том, что в горле застрял мерзкий комок стыда, злости и обиды. Ему было тогда двенадцать лет. Однако ничего этого Фиге на э т не рассказал. Он только повторил: нет, ничего этого не было. Значит, просто б е д с и в и й к а была, сказал Фига. Точно. Пожалуй, хорошо, что я это узнал, задумчиво промолвил Фига. И все же знаешь, это, конечно, облом, да? Как будто мир лишил с капельки волшебства. В мире нет никакого волшебства, Фига. И найди утешение в том, что рис поджарился до корочки за то, что сделал с этими. На это уже собирался сказать девочками, но как раз в этот момент Фига, свернув на Батчерс Роуд, резко нажал на тормоз. И ему пришлось напрячься, чтобы не налететь на приборную панель. Фига какого черта? Но он быстро понял и без объяснений фиги в чем дело. Прямо посреди дороги стоял белохвостый олень, самец. н э й д сразу же сообразил, что животное больно. С развесистых шестиконечных рогов свисали полоски окровавленной красной плоти. Хотя в этом, как он успел узнать, не было ничего из ряда вон выходящего. Лишь слезающая мягкая шкура. Сейчас, конечно, уже поздновато. В начале сентября самцы олени т р у т с я пантами о деревья, с д и р а я бархат. Нет, больной вид оленю придавали мутные с л е з я щ и е с я глаза, повисшая вниз голова и струйка слюны стекающая по длинной морде и толстой шее. К тому же животное было очень худым, сквозь шкуру проступали очертания ребер. Спотыкаясь, олень бродил по кругу. От одного края дороги к другому он кружил вокруг невидимого центра. И Нед, несмотря на жаркий день, ощутил пугающую холодную дрожь, потому что естественно его мысли вернулись к тем муравьям у о л ь и в комнате, кружившим вокруг дохлой мыши. Нед понимал, что одно никак не связано с другим, и все же Фига медленно выбрался из машины. Нейт последовал за ним, не зная, есть ли какой-либо установленный порядок действий в таких случаях, с которым он еще не знаком. Фига уже расстегнул к о б у р у Олень, похоже, не замечал их присутствия. Он продолжал ковылять по о р б и т е пуская пенистые слюни. Нужно соблюдать осторожность, сказал Нейт. С этим оленем явно что-то не в порядке. Фига кивнул тихим голосом, тише, чем говорил Нейт, он сказал: "Вероятно". г э Найт бросил на него вопросительный взгляд красноречивого г о в о р я щ и й Это еще что за хрень? И Фига расшифровал аббревиатуру. Трансмиссионная губчатая энцефалопатия. Еще их называют оленями-зомби, хотя, конечно, на самом деле это не зомби. У нас г о л о в о й проблемы. Прионное заболевание вроде коровьего бешенства. Прионное. аномальные патогенные белковые структуры, согласно наиболее распространенной гипотезе, поражающие нервную систему смертельными заболеваниями. И что будем делать? Фига осторожно достал из к о б у р ы глок. А вот что? Кивнув, на э т тоже расстегнул к о б у р у однако доставать пистолет пока что не стал. Олень движется медленно. Ты сможешь сделать прицельный выстрел. т е р и н а р возможно, захочет получить головной мозг. Так что я буду стрелять в легкое. Вышибу из него дыхание и повалю. Фига приготовился стрелять. и н е е д сразу же понял, что стреляет он не часто. Фига накрыл одним большим пальцем другой, что легче для новичков, но обеспечивает меньший контроль над оружием, чем неперекрещенные пальцы. Фига сделал несколько не глубоких вдохов и выдохов, однако руки у него слегка дрожали. Все в порядке, успокоил его н е т Не волнуйся, не торопись. Ну вот, он опять приближается. И действительно, доковыляв до обочины, Олень стал возвращаться обратно, по-прежнему не замечая присутствия людей. Он подставляет тебе бок, целься и бах! Пистолет дернулся у Фиги в руке. Олень отшатнулся на полшага и остановился. На шкуре у него распустился бутон п у л е в о г о отверстия, потекла струйка темной крови. У н е й т а в ушах звенело от в ы с т р е л а Олень мотнул головой в сторону Фиги и затрубил, как о б ы ч н а олень, издающий предостерегающий звук. Однако его крик был наполнен влажным бульканьем. Из носа в ы р в а л а с ь красная пенистая слизь. Похоже, он даже не почувствовал. Поспешно произнес н е й т стреляй еще, Фига. Фига нажал на спусковой крючок, однако пистолет не выстрелил. Вместо этого затвор застрял наполовине пути, и теперь Найт сообразил, что не видел, как после первого выстрела вылетела стрелянная гильза, не услышал звона от ее падения. Произошла осечка. Ах ты ж! Олень опустил голову. Изо рта у него вырвался новый красный п е н и с т ы й крик. Он ударил черным копытом по асфальту. н е й т пробормотал Фига, и в его голосе прозвучала паника. Он попятился назад к машине и попытался передернуть затвор, чего делать было ни в коем случае нельзя. Стало только еще хуже. Фига попытался выстрелить еще раз, но оружие не откликалось. Олень устремился вперед. е м у потребовалось бы всего три больших шага, чтобы пригвоздить фигу к борту пикапа. Бах! Пуля, выпущенная из глока Нейта, вошла животному в один глаз и вышла из другого. На мгновение в воздухе повис алый туман, но олень уже рухнул на землю и проехал по инерции вперед, оставив на асфальте красный смазанный след. Под ним быстро натекла лужица крови. Фига прижимался к переднему бамперу машины. Казалось, он был готов забраться на капот, спасаясь от обезумевшего животного. Господи, т в о ю мать, пробормотал Фига, опустив глок, нает, убрал его в к о б у р у У тебя не извлеклась с т р е л я н а я гильза. с глоками такое бывает и гильзу нельзя извлечь просто передернув затвор извини что не пришел тебе на выручку быстрее быстрее н е й чёрт до да меня чуть не прикололи к машине словно объявление к доске то что я смогу снова выпить не р и с к у я тут же вернуть все назад как дуршлаг намекает что ты действовал достаточно быстро так что спасибо Нейт подошел к своему напарнику И они посмотрели на убитые животные. Язык оленя бесцеремонно вывалился изо рта, и тут морда пошевелилась. Твоя мать, пробормотал Фига, отступая на полшага назад. Морда задрожала, разбухла. Одна ноздря оленя раскрылась и показалось что-то влажное и липкое, жирный червь. размером чуть ли не с мизинец, на это твоя мать выпал с и з н о с а животное и плюхнулся на землю. Но у него были друзья. Один за другим черви протискивались из ноздри и присоединялись к своим собратьям, вытянувшимся в линию на асфальте. Полагаю, насоглоточный овод. Поморщился от отвращения Фига. Личинки. Какая мерзость, сказал Нед. Может, именно из-за них Олень спятил? Я хочу сказать, если бы у меня в голове жило столько червей, я бы определенно с в и х н у л с я Нет, мозг они не трогают. Как раз в этот момент последний червь в ы б р а л с я из черной влажной ноздри и встал в к о г о р т у На глазах у егерей колонна личинок дюйм за дюймом доползла до середины дороги. Там первый начал поворачивать с прямой линии на круговой путь. Остальные последовали за ним. совсем как муравьи. В ужасе подумал Нейт, как олень. Похоже, фига этого не заметил. Сев в машину, он взял телефон. Нейт остался стоять на дороге, уставившись на процессию червей, и тут у него самого зазвонил телефон. Звонили из школы Оли. Глава двенадцатая. Расстройство памяти. Темноту отдернули, словно штору, с окна, и свет оказался ярким и резким. Мэди открыла глаза. Подавшись вперед, она села и услышала звуки окружающего леса: стрекот цикад, сверчков и свару пересмешников. Бензопила лежала рядом на земле. Мэди потрогала ее. Двигатель был холодным. Сколько времени я провела в отключке? Мэди повернулась к скульптуре, к вырезанной ею сове и совы не было, исчезла, как будто ее никогда не существовало. Следы работы были повсюду: в ы п и л е н н ы е из дерева треугольники, а также р о с с ы п ь щепок, стружки и опилок повсюду, вокруг, словно защитный круг. Значит, она это не придумала, не пригрезилась. Она действительно что-то здесь сделала. м э д д е л и х о р а д о ч н о старалась восстановить детали, проникнуть в темноту, чтобы найти зацепки. Однако в тумане и мраке не было ничего, кроме одного единственного воспоминания, даже не цельного, а лишь намека. Такое ведь произошло со мной не впервые, правда? Мэдди это чувствовала сердцем. но у нее не было никаких воспоминаний о предыдущих случаях отключки, только сумасшедшая убежденность в том, что нет, не впервые она начисто забыла о том, как что-то делала твою мать, твою мать, твою мать. В о р т у Мэдди стоял странный привкус, как будто она п е р е е л а ананасов, жуткий кислый ожог, что-то едкое и приторно сладкое, но в то же время металлическое, кровавый привкус нержавеющей стали. Откуда то неподалеку донесся звук гудение не пила а скорее осы в стене это мой телефон сообразила Мэди телефон вибрирующий на соседнем камне Мэди поднялась на ноги не твердой походкой приблизилась к камню и схватила телефон и сразу же увидела массу пришедших сообщений и пропущенных вызовов звонки из школы звонки и сообщения от Нейта Последнее сообщение от Нейта. Олли подрался. Ты где, черт возьми? Твоя мать, что произошло? Где н а х в е н была? И самое непонятное, куда пропала вырезанная сова. Глава тринадцатая. Непрерывные черепахи. Название главы обыгрывает английскую идиому, направленную против бесконечного регресса в с у ж д е н и я х в р о д и т с о о б р а ж е н и е о невозможности решить псевдопроблему. Что было раньше курица или яйцо? И происходящую из популярной сатирической зарисовки о человеке, который убежден, что мир покоится на гигантской черепахе. Будучи спрошенным, на чем же покоится сама черепаха, он предполагает, что на другой черепахе, и в конце концов говорит о непрерывной цепи черепах. о л и в е р сидел у двери в кабинет директора школы. За спиной бетонная стена. Рядом с ним сидел Кали Прайд. т е б е нужно бы что-нибудь приложить, сказал Кали. Осторожно прикоснувшись к нежному кольцу, боли вокруг глаза Оливер поморщился. Да, он помолчал и спасибо, что вмешался. А ну их нахрен этих долбанных ублюдков, богатенькие козлы. Я заметил их с нами нет, точно. Вот как прикольно все обернулось. Они уже давно сидели здесь. Дерущихся р а з н я л а учительница физкультуры, большая крепкая миссис Норкросс, и не успел Оля помниться, как всех их уже припроводили к кабинету директора. Первыми туда зашли два вышеупомянутых козла, Грэм Лайонс и Алекс Аматти. Вышли они из кабинета ухмыляющиеся, искоса бросив на Оливера и к а л и б а такие острые взгляды, что ими можно было бы разрезать артерию. Оливер обратил внимание на то, что Грем прижимал левую руку к груди, делая вид, будто все в порядке, будто ему не больно. Однако с пальцем у него явно было что-то не так, как будто его выгнули не в ту сторону, да так и оставили. Оливер чувствовал себя плохо. Несмотря на все, он чувствовал себя плохо. Мое обычное состояние, у г р ю м о думал Оли. Он едва не окликнул Грема и Алекса, чтобы извиниться перед ними. но не смог собраться с духом, а потом они ушли. Тем временем Калебу и о л и в е р у сообщили, что их родителей вызывают в школу. Замечательно. г р о м о л а й о н з а я знаю, сказал о л и в е р А второй кто? Алексамати, богатенький мерзавец. Играют в бейсбол оба, в центральном баксе футбольная команда, но мы верхним не потянули, поэтому у нас бейсбол. И эти двое в команде звезды первой величины. Что, по-видимому, делает из них особ королевской крови твоим, вот как. Таких лучше не иметь в числе своих врагов. Да уж, пожалуй, классное впечатление мы произвели. Рассмеялся к а л и б о Ливерто же улыбнулся. Это было смешно. Отчасти. Да, приятель, продолжал к а л и б если тебе нужно с кем-то играть, мы тебя приглашаем. Обычно собираемся по субботам. У нас не только подземелье и драконы. В нее мы играем лишь за обедом. Иногда рубимся в звездные войны или еще во что-нибудь из настолок. Зону сумрака, предательство в доме на холме, бывает кузницу богов. А когда нам эти надоедают, мы посылаем все нахрен и играем в магию. Спасибо, просто чудесно. Я люблю все эти игры. В э т о й долбанной школе в этом долбанном мире всем нам не обойтись без друзей. Вот что я скажу. У меня есть друг, мысленно повторял Оливер снова и снова всеми силами стараясь не выпустить восторг на лицо, чтобы не выглядеть придурком. Однако торжество прорывалось на поверхность. Оливеру страстно захотелось поделиться этой новостью с доктором н а х и т поэтому он просто кивнул, когда к а л и б предложил ему стукнуться кулаками и не рассыпался на части, стукаясь. Оли, обернувшись, он увидел. своего отца. Папа смотрел на него, вид у него был разъяренный, как у быка, увидевшего красную т р я п к у Это твой предок? – спросил в полголоса Калиб. Да. Чёрт, чувак, считай себя покойником. Они с отцом сидели напротив директора Майерс, грузной женщины, спышной копной волосы рыжего цвета. который лучше всего описать как у Кота Гарфилда. Папа молчал, как истукан. Черт, он злится на меня. Ваш сын сегодня затеял драку, первым напав на двух лучших. Неожиданно Майерс поправилась. На одного из лучших учеников школы и двух наших лучших бейсболистов. о л и в е р предположил, что Алекс не относится к лучшим ученикам. хотя люди не всегда соответствуют своим внешним проявлениям. Алекс, судя по всему, на самом деле обладал интеллектом экскаватора. Грэм вроде бы п о умнее. Не слишком хорошие первые впечатления, Оливер Грейвс, продолжал директор. Ты не проучился в новой школе и месяца уже затеял драку. Вот что нам следует от тебя ожидать? Я не затевал драку, с жаром возразил Оливер, поворачиваясь к отцу. Честное слово, папа, я не зачинщик драк. Я увидел ребят, и г р а ю щ и х в игру, подсел к ним за стол. Они оказались классными, но затем подошли эти двое и начали обзываться придурками, задротами, козлищами. Следи за языком, строго одернула его директор Майерс. Простите, но они употребили именно эти слова. м н е не остается ничего иного, кроме как отстранить тебя от занятий. Что? Правила на этот счет очень четкие, если ты их читал. Мы не терпим любых проявлений насилия в школе и решительно бац! Папин кулак опустился на стол, от чего подпрыгнули фотографии в рамках и стакан с карандашами и ручками. Расправив плечи, пап подкнул пальцем в директора. Ничего такого вы не сделаете. Прошу прощения, ошеломленно пробормотал ата. Вы меня слышали? Мой сын не отстранен от занятий. Завтра утром он придет в школу бодрый и веселый, готовый учиться. В противном случае, в противном случае, Майер, с п а д а л а с ь вперед, совершенно сбитая с толку, запинаясь на выдавила, не понимаю, к чему вы клоните, рассчитывая меня запугать. Я служил в полиции, я знаю эту систему, знаю, как она работает, и я тоже был маленьким и учился в школе, и не забыл про все подобное дерьмо. Верзила агрессоры пристают к какому-нибудь бедному. ребенку, а затем жертве их приставаний достается так же, как и им самим а т о и похуже. Мы списываем все случившееся на то, что у всех участников сегодня выдался трудный день и движемся дальше, потому что я знаком с адвокатами, знаком с лучшими из самых ушлых адвокатов, с теми, кому известны все самые мерзкие, самые скользкие штучки. Черт возьми, кое у кого из них передо мной д о л ж о к Хотите, чтобы они вцепились вам в задницу, валяйте. Попробуйте только. отстранить моего сына от занятий, исключить его, вообще сделать хоть что-нибудь, кроме как улыбнуться ему, и вы увидите. Губы директора Майерс сжались в угрюмую линию. Замечательно, сказала она. Мы можем списать все на плохой день. Оливеру захотелось кричать от радости. Спасибо, сказал он. М -м -м -м. Таким был ответ Майерс. А сейчас я отвезу своего сына домой. приложить мороженый горошек к фенгалу. Всего хорошего, директор Майерс. Да, да, до свидания. Они сидели на скамейке в парке перед к и о с к о м мороженого. У папы был рожок орехового, у Оливера радужного. Оливер держал рожок в одной руке, а другой прижимал к с и н я к у под глазом. пакетик с сухим льдом любезно предоставленный продавщицей. Они практически не сказали друг другу ни слова с тех пор, как покинули школу, да и сейчас особо не говорили. Мороженое вкусное, сказал папа. Слушай, а у тебя на Оливер указал отцу на бороду. Борода сохраняет аромат, подмигнул тот. Я теперь буду наслаждаться этим мороженым весь день. Вообще сегодня жарко, а то. Наверное, изменение климата. Наверное, папа пожал плечами. Затем похоже, он принял какое-то решение и выпалил. Так, приятель, в этом мире есть три типа людей. А, Хорошо. Просто выслушай меня. Итак, предположим, ты натыкаешься на черепаху переползающую дорогу. Одни люди просто проедут мимо. Они постараются не наехать на черепаху, но в остальном не станут с ней заморачиваться. Есть другой тип людей, такие остановятся, выйдут из машины и помогут б р о н и р о в а н н ы е бедолаги преодолеть дорогу. Может быть, сами перенесут ее на руках. Может остановить движение машин. Наконец есть третий тип. Эти, увидев черепаху, выкрутят рули переедут ее, раздавят, как баночку с а р а х и с о в ы м маслом, просто чтобы услышать хруст. Так вот большинство людей о т н о с я т с я к первому типу. Они ничего не сделают, ни хорошего, ни плохого. А некоторые люди, как двое-трое полицейских, с которыми я служил, они определённые из третьего типа. Может быть, даже развернут машину, чтобы поискать других черепах, которых можно будет переехать. Но ты, есть второй типа. Это была не похвальба. о л и в е р даже не был уверен, хорошо это или плохо. Да, дружок, ты относишься ко второму типу. Вот почему я вступил с я за тебя. Потому что я имел дело с такими сволочами, как те, что приставали к вам. Грэм Лайонс, он из третьего типа. Так получилось, что я знавал его отца Рика. Он был таким же агрессором, как и его сынок. У меня появился друг, сказал о л и в е р меняя тему. Отлично. У меня, возможно, тоже. После этого папа проверил свой телефон. Черт, не знаю, почему твоя мать не отвечает на звонки. Заканчиваем. Надо поторопиться домой. Глава четырнадцатая. Глужущее чувство. И снова пора спать. Дом трещал и скрипел, ж а л о я с ь на артрит. Тихо стонал от старости, усталости. и возможно какого-то глубинного болезненного воспоминания. Мэди было не по себе. Она не могла сосредоточиться на книге. Обыкновенно книги были для нее средством отключить собственный мозг и на какое-то время позаимствовать чужой. Были и другие способы: йога, медитации, телешоу лучшие пекари Британии и, разумеется, работа. Однако сейчас работа не помогала и не приносила облегчения. она стала еще одним бременем, ставящим вопросы без ответов, поэтому Мэдди пришлось вернуться к книге. Этим вечером она остановилась на «Ограбить пчел» Холли Бишоп, документальной книге по истории пчеловодства. Когда Мэдди брала ее в руки в прошлый раз, прочитала лишь короткий отрывок про то, что когда в улье рождается новая пчелиная матка, она первым делом совершает серию убийств. расправляясь еще не родившимися претендентками на престол, прежде чем убить старую матку, свою мать. Однако сейчас слова не проникали в сознание Медди. Она снова и снова перечитывала один и тот же абзац, каждый раз уверенная в том, что вот, наконец, прочитала его, но затем снова оказывалась не в силах понять смысл прочитанного. У нее из мыслей не выходили события сегодняшнего дня. И в первую очередь тот пугающий факт: она отключилась, с работающей бензопилой в руке. А когда она очнулась, ее творение больше не было. Единственная разгадка заключалась в том, что сову кто-то забрал, иначе не могло быть. Неужели кто-то оглушил Меди? Как такое вообще могло произойти? Мэди помнила тот момент, когда отключилась, или, точнее, она могла восстановить свое последнее воспоминание, то, как вырезала перья, придавая форму крыльям, а затем услышала шум крыльев. Черт возьми, Мэди, думай. Мы будем об этом говорить, внезапно спросил Найт. О чем? О чем? То есть как о чем? п р о в о р ч а л он. Где-то пропадал сегодня? Тебе звонили из школы, ты не отвечала. К счастью, потом связались со мной, а когда я о т п р а в и л тебе сообщение, я была в лесу. Перебила его Мэди. У меня работала бензопила, я ничего не слышала. Ложь, по крайней мере частичная. Но что еще она могла сказать? Извини, дорогой, я вырубилась нахрен. А скульптура, которую я вырезала, жила и улетела? Мэди беспокоила не только то, что она отключилась, но и то, что пропустила звонки и сообщения. она отсутствовала, словно провалилась в сон или в кому. хуже всего было г л о ж а щ е е чувство, такое уже случалось в прошлом. но «Ну, ты молодец, ты отлично справился. Оля вязался в драку мец. ни во что Оля не вязывался. он столкнулся с козлом старшеклассником, следствием чего, естественно, явилась вся эта хренотень. в жизни ему придется еще встретиться со многими такими козлами. Нед пробурчал что-то невнятное. Помолчав, он сказал: «Сегодня мне пришлось застрелить оленя». О, сочувствую. Мэди попыталась представить себе, на что это похоже, и не смогла. Что произошло? н е й т рассказал, как больной олень, ходивший кругами, набросился на фигу и пришлось его застрелить. Он также рассказал, что олень кишел червями и добавил: «Наверное, личинки овода или...» Что там еще? Они выползли из ноздри и как те муравьи стали ползать по кругу, как олень. Странно, ты не находишь? Уверена, все в порядке. Решительно произнесла Мэдди, даже несмотря на то, что ее рассудок вопил снова и снова неправда, неправда, что-то случилось, случилось что-то очень плохое. Надеюсь, Уолли все будет хорошо в школе, в жизни. Нейт, перебила Мэдди, стараясь быть мягкой, ч е т н о Давай просто ляжем спать хорошо. Ты редко бываешь таким разговорчивым перед сном, а я хочу просто расслабиться. Завтра нужно будет позвонить в галерею труди. Я должна заняться сараем и мне хочется немного успокоиться. Ладно. м о л ч а к и вновь на э т перевернулся на другой бок. Мэдди снова взяла книгу, попробовала читать, но настрой пропал. Слова прыгали и расплывались перед глазами. Осторожно закрыв книгу, она положила ее себе на г р у д ь и прислушалась к тому, что происходило снаружи. Не было слышно шума и гула Филадельфии, людей, машин и самолетов над головой, грохота мусорных баков и сирен постоянного в о я Мэдди услышала лишь хор ночных насекомых, стрекот жужжания, ц а к ц к ц к и д и д и д и доносящиеся из густого черного леса. Почему-то здесь все эти звуки звучали громче, чем там. у нее в голове и вне ее. Найт понимал, что это сон, даже во сне. Он стоял среди черных обломанных зубцов валунов парка Рэмбл Рокс. Между камнями угрюмыми призраками скользил туман. Было холодно, но н а й д стоял лишь в белой рубашке с короткими рукавами и отвратительных трусах боксерах. В реальной жизни такой рубашки у него никогда не было. что уже говорила все снится. В этом сне Оливер стоял рядом с ним. щеки у мальчика были мокрые, словно он плакал. У н е й т а ныл кулак. У мальчика была р а с т е ч е н а нижняя губа, струйка крови соединяла ее с подбородком ярко-алой ниткой. Ничего этого на самом деле не происходит, подумал н е й т Просто проснись. Но сон продолжался. н е й т разжал руку и обратился к сыну: что ты сделал? Нет, не так. Он не сказал это сыну, а услышал со стороны, как сказал, почувствовал, как шевелятся губы, ощутил вибрацию звуков в груди. Однако все это произошло помимо его воли. Он наблюдал со стороны. Извини. В слезах выдавил Оливер. Извинения для слабаков, ответил Нейт. И в его голосе прозвучали ноты другого голоса отцовского. Нет, нет, нет! Я все испортил. Разве не так? Сломал к черту! Я, я не хотел, я не хотел! Найт снова услышал со стороны собственный голос, писклявый. Он издевался над своим сыном. Ему захотелось схватить себя за глотку, хорошенько врезать по своему глупому рту. Заткнись, заткнись, заткнись! Однако он шагнул к сыну и продолжал говорить. Ты только послушай себя, скулишь как твоя мать. Ты облажался и должен прямо в этом признаться. Ты яблоко упавшее с прекрасного дерева, но валяющийся гниешь в траве. Разве не так? Разве не так? Папа, пожалуйста, заткнись. Это произошло по твоей милости. Ты во всем виноват. Найт всосал воздух в щель между зубами, как будто в мире и без этого мало плохого, Оливер, да? А ты добавил, да, ввязался в драку в школе, завел дружбу с этими, с этими извращенцами, замкнувшимися в себе. Он чувствовал, как слова покидают его рот и старался всеми силами запихнуть их обратно. Но когда это у него получилось, ощутил в своем дыхании перегор виски дешевого дерьмового виски, отдающего уксусом и мочой. Я больше не буду. Нед замахнулся на своего сына. Оливер попытался остановить его руку, и затем бац! На это ощутил вибрацию, разлившуюся от кулака до самого плеча. От удара голова сына дернулась назад. Тук! Мальчишка отступил назад, смотря на отца разбитым глазом. Левый глаз Оливера лопнул, словно р а з д а в л е н н а я в и н о г р а д и н а выделяя г л а з н у ю слизь. На это услышал со стороны собственный крик. Попятившись назад, мальчишка наткнулся на валун, которого совсем недавно еще не было. Или он был? На это не смог вспомнить. Валун оказался длинным и плоским, как стол, однако своим основанием напоминал наковальню. Тут прогремел выстрел, треск, разорвавший воздух подобно топору, расщепляющему доску, Крак! и голова Оливера снова дернулась назад. а на лбу появился, словно ж о г о т с и г а р ы и с т о ч а ю щ и й кровь, и воздух наполнился смрадом порохового дыма, запах о м я ч н о г о салата. о л и в е р повалился спиной на камень. Он упал навзничь, и кровь из албаты, с к а в к а н а в к и в плоском камне побежала по этому руслу краю, откуда стекла на траву и черты полох, и тут небо потемнело и пролилось густым красным дождем, падающим по одной крупной капле. Кап, ш л е кап. Вздрогнув, Нейт проснулся. Прошло много времени, ночь была в самом разгаре. Нейт покрылся липким потом, дрема облепила его подобно отвратительному зловонию. Это лишь сон, напомнил себе Нейт. Соли все в порядке, просто сон. Несомненно, навеянный домом. Нейт попытался опять заснуть. Он перевернулся на правый бок, затем на левый, потом л е г на спину. Вздохнув, открыл глаза и уставился на темный потолок. Мэди д тихо похрапывала рядом. Пила мягко вгрызающаяся в дерево. Нейт сосредоточился на ее ровном дыхании. Сначала он полагал, что именно жена не сможет жить за городом, но может это он сам не смог приспособиться. Потому что такими для него были все до одной ночи с тех самых пор, как они переехали сюда. В конце концов где-нибудь по д у т р о он провалится в сон на три-четыре часа. Вторая часть ночи будет приштопана к первой кошмарами, а потом настанет у т р о Лежа без сна Найт каким-то образом ощущал, что дом тоже не спит, чем-то встревоженный. Дом давил на н е й т а но в то же время и сам был неспокоен. Наид всматривался в темноту, ожидая увидеть там отца, выглядывающего из з а угла, или еще хуже, стоящего в и з н о ж е кровати. Пистолет не в той руке, подумал он. Какое странное видение, надполагать галлюцинации, обусловленное стрессом. Но в темноте никого не было. з а с т а н а в Наид уселся в кровати и скинул б о с ы и ноги на неровный деревянный пол. Та самая комната, где он спал в детстве. Включилась мышечная память. И ему даже не нужно было вспоминать внутреннее расположение дома. Нет й вышел из комнаты и побрел по коридору, наступая на жалобно скрипящие половицы. Он решил п р о в е д а т ь Олли. Осторожно поднявшись на чердак, приоткрыл дверь и Олли здесь нет. Его нет в постели, он исчез. Однако, когда его глаза осушились в темноте, он разглядел под одеялом долговязое тело сына. Голова засунута под подушку, руки раскиданы в стороны. Облегченно выдохнув, Найт спустился на кухню и налил себе стакан воды из под крана. Вкус у воды оказался странный, с и л ь н о й м и н е р а л ь н о й горечью. Найт мысленно отметил, что нужно будет отдать ее на химический анализ. И тут в н о ч н о й тишине, в темноте дома до его ушей дошел звук, отдаленный и не громкий, но настойчивый. Тих-тих-тих-так. Это еще что за чертовщина? Звук не был похож на усадку дома, но задевал что-то знакомое в дебрях памяти н е й т а что именно он пока что не мог определить. н й т вслушался. Ничего. Пожав плечами, поставил стакан и тик. тик. У Нэта пересохло во рту, ладони вспотели. а б с у р д н а я реакция на тихий безобидный звук. б е с п о к о и т ь с я нечем. о Это не грабитель, лезущий в дом. В голове снова возник образ отца мертвого, но внезапно в с т а ю щ е г о с постели и с изумлением взирающего на другую свою версию, стоящую в углу с пистолетом в руке. Ти-ти-так, рычажка предохранителя. Отец щелкал им большим пальцем туда и сюда, туда и сюда. Но это было что-то другое. Того, решил н е й т на самом деле вообще не было. обман зрения, потрясения, обусловленное неожиданным, как там это называется, в общем, посмертным дыханием. Найд снова услышал этот звук где-то у входа и даже не стараясь соблюдать тишину, вышел из кухни, прошел мимо двери в кладовку, мимо обеденного зала слева, мимо гостиной справа и Ну вот, вот ответ. Горстка светлячков. собралась за квадратным стеклом входной двери. На глазах у н е й т один оторвался, отлетел и снова устремившись к стеклу, ударился о него. Тирик, так, тирик. Насекомое негромко постучалось в окно, прежде чем успокоиться. Вслед за первым светлячком то же самое движение повторили другие, сияющие призрачным зеленоватым светом, огоньки приведения, к о п о ш а щ и е с я на черном фоне. Нед был удивлен. Он не помнил, чтобы с в е т л я ч к и встречались так поздно осенью. Впрочем, несмотря на то, что лето закончилось, на улице было еще тепло. Быть может, времена года сдвинулись. Изменение климата затронуло все так ведь, и теперь времена года были уже совсем не те. Нед подошел к двери. Вблизи в свете испускаемом с в е т л я ч к а м и удалось рассмотреть самих насекомых. их маленькие вытянутые тельца, ползающие во все стороны. Нед прижал палец к стеклу со своей стороны. Он не смог бы объяснить, почему сделал так, но почему-то испытал такую потребность. Прижав палец к окну, н е т увидел, как светлячки начали выстраиваться. Нет, вокруг пальца быстро образовалась карусель светящихся насекомых. Светлячки снова и снова двигались по кругу. Некоторые на мгновение взлетали, отрываясь от стекла, словно в т щ е т н о й попытке бежать из круговорота образованного собратьями, но тотчас же снова опускались назад, кружась вокруг кончика пальца на это прижатого к стеклу с другой стороны. Муравьи, олень и черви, и вот теперь светлички. Тут что-то явно не так. н а й т резко дернул палец от стекла, и рисунок сразу же нарушился, круг развалился. Насекомые устремились в разные стороны. Найт проводил их взглядом исчезающих в темноте зелеными звездочками, опускающихся в траву. Луна п р о с о в ы в а л а с к в о з ь кроны деревьев в длинные руки света, а деревья в свою очередь выпустили длинные ноги теней. Найт скользнул взглядом по лесу и остановился на одном дереве, странном дереве, которого он не помнил, небольшом. у самого дома, прямо во дворе, ближе, чем должно быть. Дерево двигалось. Найт заморгал, убеждаясь в том, что это ему не мерещится. Это было вовсе не дерево. В конце двора стояла фигура у самого леса. Найт мало что мог различить и все-таки ему показалось, что фигура в ы х в а ч е н н а я лунным светом слишком высока. Он заморгал, понимая, что у него снова видение. Просто рассудок сбоит вследствие недосыпа, а может очередной сон. Нед пристально смотрел на фигуру, уверенный в том, что она постепенно рассосется и окажется обыкновенным деревом. Но затем фигура пошевелила головой, склонила ее набок, словно животное, которое чего-то не понимает. Животное, просто олень. Подумал н е й т однако в груди у него сжался тугой комок. И несмотря на то, что снова и снова мысленно повторял себе просто лень, просто лень, он поймал себя на том, что устремился назад вверх по лестнице как можно бесшумнее. Лень другого быть не может, подумал Найт, возвращаясь в спальню и вытащил из-под кровати маленький железный ящик. Нажав пальцем на запору, с л ы ш а л характерный щелчок. Просто лень, но на всякий случай. Найт схватил лежавший внутри пистолет. старый девятимиллиметровый браунинг и вставив в рукоятку магазин снова, поспешно спустился на цыпочках вниз, сжимая пистолет в руке, он открыл входную дверь, вышел на п о т р е с к а в ш и е с я каменные ступеньки. Фигура стояла там же, словно ждала его, просто олень, просто олень. На это вел взглядом двор, ища какие-нибудь свидетельства рогов или остальных частей животного. Четыре ноги, а не две, быть может, мелькнувший хвост. но ничего не увидел, сглотнув подступивший горло клубок, он окликнул: "Эй!" Прошло какое-то мгновение, потом фигура развернулась, собираясь бежать, бешено колотящееся сердце призывало на это двигаться, двигаться, двигаться, поэтому он п е р е с е к усеянную листвой лужайку на ходу передергивая затвор. На это увидел, как тень продирается сквозь заросли, углубляясь в лес, и б ы с и к о м последовал за ней. Оттолкнувшись от земли, ворвался в заросли сухого терновника. Постепенно глаза освоились в темноте. н а и д бежал в полосах лунного света, преследуя нечто, двигавшееся длинными прыжками. Ветки х л и с т а л и по щекам и лбу. Он едва не упал, провалившись ногой в засыпанную листьями канаву между деревьями. Здесь когда-то лежал поваленный ствол, сгнивший и превратившийся в труху. Боль разлилась от лодыжки до бедра, но н а и д продолжал бежать. Направляемся к парку. в д р у г о шло до него. Крембл Рокс. К месту из к о ш м а р н о г о сна. Внезапно н е т вырвался из густых зарослей и оказался на мягкой траве. Впереди в полосе лунного света стоял человек, словно попавший в ловушку, пригвожденный острым лучом света. Фигура была высока, словно о городное пугало, и т а щ а как заключенный. Длинная спутанная борода спускалась на голую грудь. Солидное брюшко свисало через пояс потрепанных джинсов. Найт разглядел на коже неизвестного свежие ранки, похожие на следы от укусов, на лопнувшие волдыри. Резко остановившись, он вскинул пистолет, направив его на незнакомца. Эй ты, кто ты такой, что ты делал во дворе моего? И тут Найт увидел его лицо. Оно шевелилось. По нему что-то ползало, какие-то д р ы г а ю щ и е с я черные точки. Точки светились и к о р ч и л и с ь извивались. Найт услышал жужжание м у ш и н ы х крыльев. Он сообразил, что это мухи, а может быть, оводы. Тут мухи вспыхнули зеленоватым призрачным сиянием, светлячки. Кто ты такой? Неизвестный раскрыл рот широко, слишком широко, показывая желтые зубы и бледный дергающийся язык. Рот продолжал раскрываться, щелк, хруст, треск, и вдруг раздался такой громкий удар, словно внутри что-то сломалось, хотя кожа осталась целой. И нижняя челюсть повисла, в клочьях бороды будто сломанная калитка. Неизвестный завыл, скорбно заскулил, и тут окружающий мир озарился. В темноте вспыхнул ослепительный свет, и беззвучный раскат грома ударил Найта в грудь. Свет разорвал незнакомца, смывая, стирая его.